Глава 15. Усложнение и виды изменения палочных доводов. Чтение в сердцах, положительная и отрицательная формы его, инсинуации, рабская уловка при отсутствии свободы слова. 1. Различные виды изменения аргументов к городовому и палочных доводов бесчисленны. По крайней мере, в старинных логиках XVI-XVII и XVIII веков встречаются иногда довольно длинные их списки, но не исчерпывающие материала. Из списков и описаний видно, что все они встречаются и в наше время. Поистине меняются только листья, а дерево с ветвями остаётся всё то же. Второе: К наиболее любимым видоизменениям и усложнениям относятся прежде всего многие случаи чтения в сердцах. Эта уловка состоит в том, что софист не столько разбирает ваши слова, сколько те тайные мотивы, которые заставили вас их высказывать. Иногда даже он только этим и ограничивается. Достаточно Не в форме палочного довода, эта уловка встречается очень часто и употребляется вообще для зажимания рта противнику. Например, собеседник высказывает вам в споре: "Вы это говорите не потому, что сами убеждены в этом, а из упорства, лишь бы поспорить. Вы сами думаете то же, только не хотите признать свои ошибки. Вы говорите из зависти к нему". из-за словных интересов. Сколько вам дали за то, чтобы поддерживать это мнение? Вы говорите так из спортивной дисциплины, и так далее, и тому подобное, и так далее. Что ответить на такое чтение в сердцах? Оно многим зажимает рот, потому что обычно опровергнуть подобное обвинение невозможно, так же как и доказать его. Другие умеют срезать подобного противника, Например, ловко и резко подчеркнув характер его уловки, но настоящую грозную силу уловка эта приобретает в связи с палочным доводом. Например, если мы доказываем вредность какого-нибудь правительственного мероприятия, противник пишет: "Причина такого нападения на мероприятие ясна это стремление подорвать престиж власти". Чем больше разрухи, Тем это желательны для подобных слуг революции или контрреволюции и тому подобные. Или эти слова явный призыв к вооружённому восстанию и так далее. Конечно, подобные обвинения, если они обоснованны, может быть в данном случае и справедливы. И обвинитель делает очень полезное дело, обращая внимание на известные факты. Иногда это гражданский долг. Но нельзя же называть это спором. И нельзя этого примешивать к спору. Спор это борьба двух мыслей, а не мысли и дубины. Вот против примеси таких приёмов к спору необходимо всячески и всемерно протестовать. Не всякая словесная борьба спор. Третье. Иногда чтение в сердцах принимает другую форму. Отыскивает мотив, по которому человек не говорит чего-нибудь или не пишет. Несомненно, это он не делает по такому-то или по такому мотиву, например, кромольному. Например, почему он не выразил патриотического восторга, рассказывая о таком-то событии? Явно он ему не сочувствует. Таким образом, для искусного любителя читать в сердцах Представляется при желании возможность атаковать всюду какую-нибудь кромолу и тому подобное, как в некоторых словах противника, так и иногда и в его молчании. Четвёртое. К этим же разрядам уловок спора нужно отнести и инсинуацию. Человек стремится подорвать в слушателях или читателях доверие к своему противнику. Последовательно и к его доводам и пользуется для этой цели коварными безответственными намёками. К сожалению, эта уловка очень в ходу, и ею не брезгуют даже иные весьма почтенные деятели. Вот характерная выдержка из статьи одного, безусловно добросовестного автора, ставшего жертвой подобной уловки. Мая статья о землеустройстве, сухая, спокойная и деловая, переполненная цифровыми выкладками, лишила господина X душевного равновесия. Его ответ не спор по существу, не опровержение моих доводов, а сплошная политическая инсинуация, стремление убить меня политическим шельмованием. Во множестве вариаций господин X всё время твердит одно: А, адвокат землеустройства поёт дифирамбы землеустроительному ведомству, привязал свою лодзю к землеустроительному пароходу и только совершает своё плавание с видом полной независимости и так далее и тому подобное. Везде, как видите, господин X выдерживает тон инсинуаций. Он нигде не решается прямо и честно обвинить меня. Что я поступил на службу землеустроительному ведомству, работаю казённым пером. Нет, господин Икс только инсинуирует. Привязал свою ладью к землеустроительному пароходу и ему воли не воли приходится участвовать во всех его эволюциях, даже и тогда, когда дым этого парохода прямо ест глаза, когда всякий другой поспешил бы сойти в сторону. Господин X, вероятно, хорошо знает своих читателей, думая, что для них этих инсинуаций достаточно. Но я имею право потребовать у господина X прямого ответа. Приведите доказательства моей зависимости от ведомства землеустройства. Я утверждаю, что моё перо не менее независимо, чем ваше. Но, ну, господин X, как и все инсинуаторы, предусмотрителен. И, конечно, ускользнёт в какую-нибудь щель, заявив, что имел в виду не служебную, не фактическую, а какую-нибудь идейную, моральную зависимость. Пятое. Где царят грубые палочные доводы, где свобода слова стеснена насилием, там часто вырабатывается особое противоположное, тоже довольно некрасивое уловка. Человеку нечего сказать в ответ на разумный довод противника. Однако он делает вид, что мог бы сказать многое в ответ, но наш противник отлично знает, почему мы не можем возразить ему на этих страницах. Борьба наша неравная. Небольшая честь в победе над связанным и так далее. Симпатия читателя к жертве и негодование против негодяя, пользующегося её беззащитностью, почти несомненны. Многие пустые головы пользовались этим приёмом, окружая себя незаслуженным ореолом ума, которому не дают развернуться. Так всякое насилие над свободой слова развращает людей и притеснителей, и притесняемых. 6. Довольно употребителен и ложный отвод от довода. Довод противника сокрушителен, или ответ на него не находится. Так десписать заменить. Это к делу не относится, то есть от водец доват. Буловка известна ещё с древних времён. В комедии Аристофана Облака читаем спор с сыном. Фидия. Посмотри на петухов и остальных животных, как они дерутся с отцами, а разница между нами и ими не в том ли только, что они не издают писанных законов? Стрепсят. Хм, если хочешь брать пример с Петухов, почему же не ешь на возу и не спишь на шестке? Фидия, это милейший совсем к делу не относится, как согласился бы и Сократ. Глава 16. Психологические уловки. Выведение противника из равновесия, расчёт на медлительность мышления и доверчивость. Отвлечение внимания и наведение на ложный след.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 Иные прибегают даже к уловке артистов. Некоторые артисты, например, певцы, чтобы подрезать своего соперника, перед выступлением его сообщают ему какое-нибудь крайне неприятное известие, чем-нибудь расстраивают его или выводят из себя оскорбления и так далее, и тому подобное, в расчёте, что он после этого не будет владеть собой и плохо споёт. Так по слухам,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 Стараются ошарашить его в устном споре, особенно при слушателях. Говорят очень быстро, выражают мысли часто в трудно понимаемой форме, быстро сменяют одну другую, затем, не дав опомниться, победоносно делают вывод, который им желателен, и бросают спор. Они победители. Наиболее наглые иногда не стесняются приводить мысли без всякой связи.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 Вот известный пример такой уловки из Вегфилского священника. Верно, Франк, вскричал Сквайер. Красивая девушка стоит всех интриг духовенства в мире. Что такое все эти десятины и шарлатанские выдумки, как не обман, один скверный обман. И это я могу доказать. Хотел бы и послушать, воскликнул сын Моисей. думаю, что мог бы вам ответить. Отлично, сэр, сказал сквайр, который сразу разгадал его и подмигнул остальной компании, чтобы мы приготовились позабавиться. Отлично. Если вы хотите хладнокровно обсуждать эту тему, я готов принять спор. И прежде всего, как вы предпочитаете обсуждать вопросы? Аналогически или диалогически? Обсуждать разумно, воскликнул Моисей, счастливый, что может поспорить. Опять-таки превосходно. Прежде всего, во-первых, я надеюсь, вы не станете отрицать что то, что есть есть. Если вы не согласны с этим, я не могу рассуждать дальше. Ещё бы, ответил Моисей. Конечно, я согласен с этим, и сам воспользуюсь этой истиной, как могу лучше. Надеюсь, также вы согласны, что часть меньше целого. Тоже согласен, воскликнул Моисей. Это и правильно, и разумно, надеюсь, воскликнул Сквайр. Вы не станете отрицать, что три угла треугольника равны двум прямым. Нет ничего очевиднее, ответил Моисей и оглянулся вокруг со своей обычной важностью. Превосходно, воскликнул Сквайр. И начал говорить очень быстро. Раз установлены эти посылки, то я утверждаю, что конкатенация самосуществования, выступая во взаимном двойственном отношении, естественно приводит к проблематическому диалогизму, который в известной мере доказывает, что сущность духовности может быть отнесена ко второму виду предикабилий. Постойте, постойте, воскликнул Моисей. Я отрицаю это. Неужели вы думаете, что я могу без возражений уступить с такими неправильными учениями? Что? – ответил Сквайр, делая вид, что взбешен. Вы не уступаете? Ответьте мне на один простой и ясный вопрос. Прав по вашему Аристотель, когда говорит, что относительные находятся в отношениях? Несомненно, сказал Моисей. А если так? – воскликнул Сквайр. То отвечайте мне прямо. Считаете ли вы, что аналитическое развитие первой части моей энтимемы Deficient secundum Goat или Goat минус? И приведите мне свои доводы. Приведите мне свои доводы, говорю я. Приведите прямо, без вёрток. Я протестую, воскликнул Моисей. Я не схватил, как следует, сущности вашего рассуждения. Сведите его к простому предложению. Тогда, я думаю, смогу вам дать ответ. О, сер, воскликнул Сквайр. Ваш покорный слуга. Оказывается, что я должен снабдить вас не только доводами, но и разумением. Нет, сер. Тут уж я протестую. Вы слишком трудный для меня противник. При этих словах поднялся хохот над Мейсием. Он сидел один с вытянутой физиономией среди смеющихся лиц. Больше он не произнёс во время беседы ни слова. Гольдсмит, векфильский священник, глава седьмая. Четвёртое. Множество грубых и тонких уловок имеют целью отвлечение внимания противника от какой-нибудь мысли, которую хотят провести без критики. Наиболее характерные тонкие уловки имеют такой вид. Мысль которую мы хотим таким образом провести или не высказывается вовсе, а только необходимо подразумевается, или же высказывается, но возможно короче, в самой серой обыденной форме. Перед ней уже высказывают такую мысль, которая по неволе должна своим содержанием или формой привлечь особое внимание противника, например, чем-нибудь задеть, поразить его и так далее. Если это сделано удачно, то есть очень много шансов, что у обычного противника уловка пройдёт с успехом. Он проглядит и пропустит без критики незаметную мысль. Нередко, особенно в спорах без длинных речей, приём принимает форму настоящего наведения на ложный след. Перед мыслью, которую хотят провести без критики, ставят какую-нибудь такую мысль, которая по всем соображениям должна показаться противнику явно сомнительной или явно ошибочной. При этом предполагается, что всякий противник ищет в нашей аргументации слабых мест, и большинство набрасывается на первое попавшееся слабое место без особого внимания, пропуская ближайшие к нему последующие мысли, если они не бросаются в глаза ошибочностью. Скажем, Иксу надо провести без критики важную для его цели мысль, к которой противник может отнестись очень придирчиво, если заметит её важность и неполную очевидность. Мысль, что дома, о котором идёт речь, стар. Икс решает навести противника на ложный след, зная, что противник, защищающий, например, какого-либо Б, непременно набросится с негодованием на всякое обвинение Б в нечестности, Икс говорит. Тот дело несомненно не обошлось без подвоха со стороны Б. Он приобрёл этот старый дом не без помощи обмана. Если противник набросится на обвинение, то может пропустить старый дом без критики. Тогда остаётся в пылу схватки несколько раз незаметно повторить эти слова, пряча их в тень. Пока слух к ним не привыкнет, и мысль проведена. Эта уловка допускает самые различные виды изменения и, так сказать, феаритуры. Иногда, например, чувствую, что подставная мысль под крылом которой хотят незаметно провести довод, сама по себе может и не привлечь критики противника. Искусственно стараются показать ему, что сами считает её слабым местом аргументации. Тут талант может проявиться во всей силе. Например, человек тоном, выражением лица, игрой пауз воспроизводит поведение человека, высказавшего слабое возражение и боящегося за него, неуверенного в силе довода. и старающегося поскорее провести его незаметно, ускользнув от критики. Недостаточно искусшенный противник довольно легко может попасться на эту удочку, если софист не переигрывает, не слишком неестественно подчеркивает свое желание ускользнуть и так далее и тому подобное. Не лишшь не заметить, что в ораторских речах Одним из сильнейших средств отвлекающих внимание от мыслей и их логической связи является пафос выражение сильного эмоционального подъёма, равно как и избыток удачных тропов, фигур и так далее. Проверено на опыте, что обычно слушатель хуже всего усваивает и запоминает смысл таких отделов речи.